Не желайте су. Жизнь моя кочевая стала моей половидой. Птицы кричат над нидой, станция кольцевания. Стонет в сетях капроновых в облаке пуха крика крыльями трёхметровыми узкая журавлиха. Вспыхивает разгневанной пленницей царевной, Чуткою и жемчужной, дышащую кольчушкой. К ней подбегут биологи, цаце надеть брелоки, Бережно не калеча, цап, и вонзят колечко. Вот она в небе плещется, послеоперационная, Вольная, то есть пленная, Целая, но кольцованная. Над анкарами плевнами, Лунатиками в кольсонах, Вольная, то есть пленная, Чистая, окольцованная. Жалуется над безднами, Участь ее двойная, На небесах земная, А на земле небесная. Над пацанами, ратушами, Над циферблатом Если, конечно, раньше пуля не раскольцует. Как бы ты ни металась, впилась в браслетка змейкой, Привкус того металла песни твои изменит. С неразличимой нитью, будто бы змей ребячий, Будешь кричать над нидой пристальной и рыбачьей.